Глава двадцать девятая Рене Эверт свое слово сдержал. Меня оставили в покое, а Виту вынудили покинуть стены Эршвера. Но я пообещал будущей жене собственную лабораторию, и она не очень-то грустила, что не могло меня не радовать, и вместо того, чтобы погрузиться в депрессию, она немедленно взялась за составление списков оборудования и материалов, которые ей необходимы. Достать все, что она хочет, да еще и лучшего качества, даже с учетом необходимых связей и при наличии денег, не так уж и просто, так что в ближайшие два месяца она будет очень занята. Как раз до нашей свадьбы. Ну а потом я покажу девушке подземный дворец, который, скорее всего, и станет ее рабочим местом. Таковы мои планы, и думаю, что все сложится самым наилучшим образом. Что касается Академии, то гибель шести магистров на многое повлияло. В первую очередь заставила Эверта и Академический Совет прекратить гонения на неугодных. Они затихли, но им это не помогло. Те, кого они совсем недавно безнаказанно обижали, все-таки смогли объединиться и перешли в контратаку. На главу Академии и членов Совета стали давить со всех сторон, а возглавил борцов за справедливость никто иной, как Алекс Камп. Глава братства ПСИ прислушался к моим советам, оклемался, переосмыслил то, что произошло, и стал действовать. Он подтянул своих родственников, которые заявились в академию, словно к себе домой, привлек уволенных преподавателей и наказанных студентов, а затем заблокировал административное здание. При этом, что характерно, СБ Эршвера мешать им не стало, и Рене Эверт быстро пошел на попятную». С Алекса троптивых студентов сняли все обвинения, а большая часть уволенных преподавателей вернулась к любимой и, что немаловажно, высокооплачиваемой работе. Я наблюдал за этим со стороны и ни во что не вмешивался, спокойно учился, не встревал в неприятности и ждал выходные, которые планировал провести, занимаясь делами». Для начала собрался вместе с Ликой и Витой посетить прием у госпожи Аниты Тавиго, уже вполне официального кандидата в президенты республики и фаворита предвыборной гонки. Затем наметил навестить землян, которым предстояло заняться расширением и укреплением энергоканалов организма. А еще со мной хотел встретиться будущий тесть Арсиль Вишти. Плюс приглашение в особняк клана Дагосфир Крайхер за подписью не кого-то, а лично госпожи Селены. Ну и ко всему этому предложение клана Сафа в полдень воскресного дня провести неформальную встречу во дворце Синий Опал, то есть в резиденции Совета Кланов. Так что свободного времени у меня не будет, и все расписано по часам. Про отдых можно забыть, и я настраивался на работу. Однако выходные начались совсем не так, как я ожидал». Академию я покидал под ручку с Митти, которая постоянно напоминала о том, что завтра вечером меня ожидают в ее доме. На что я только молчал и не пытался, как это случалось раньше, найти какую-то отговорку. Мне просто лень с ней спорить. А предварительное согласие я озвучил еще пару дней назад и забывать о приглашении главы сильного клана, с которым не стоило конфликтовать, не собирался. По этой причине для меня все просто и понятно. А вот Митти как-то слишком суетиться. К чему бы это? «Может, чего задумала со своей матушкой? Этого исключать нельзя. Однако проблем с их стороны я не ожидал, и мое чутье молчало. Опасности нет. А если так, чего лишний раз трепать себе нервы и строить догадки?» Передав подругу телохранителям, которые поджидали ее возле входа, я направился к своему авто, и в этот момент рядом появился Сингешу, Шу, «Куратор божественных потомков». Он в том же самом костюме, какой носил при нашей прошлой встрече, и когда заметил, что я обратил на него внимание, подошел и кивнул. — Здравствуйте, господин Северин. — И вам здоровья, господин Шу, — ответил я. — С чего пожаловали? — Если вы не сильно заняты, хотел бы с вами поговорить. — Прямо здесь? — оглянулся я. — Можем в вашем автомобиле, пока вы добираетесь домой, — пожал он плечами. «Не самый плохой вариант», — согласился я с ним и указал на свой Макки. «Пойдемте». Спустя пару минут, когда мы уже находились в движении, я обратился к куратору. «Итак, о чем вы хотели поговорить?» «О ваших правах и обязанностях, как божественного потомка, который проживает на территориях под контролем великого Гирхан. Наша первая встреча прошла не очень гладко и вне плана, да и сегодняшнюю, если говорить на чистоту тоже». И прежде чем мы продолжим беседу, если позволите, я хотел бы задать вам несколько вопросов. Куратор был самовежливость, и с одной стороны это хорошо, а с другой именно такие люди самые опасные, подлые и коварные. Так что я не расслаблялся и был готов в любой момент отразить неожиданное нападение, но внешне сохранял полное спокойствие и кивнул ему. «Можете спрашивать о чем угодно». «Благодарю». Он помедлил и задал первый вопрос – Когда вы узнали, что являетесь потомком бога Сигмонта? Как только осознал себя. То есть от вас этот факт не скрывали? Нет. А кто вам это сообщил? Мои наставники. А где они сейчас? Наставники покинули меня, как только я стал совершеннолетним. Выходит, вас оставили одного? Да. И вас это не смутило? Меня к подобному готовили, и я знал, с чем столкнусь, когда буду представлен сам себе. При этом вы хранили молчание о том, кто ваш отец? Так и есть. А причины? Воля отца. Выходит, вы встречались с ним? Лично? Нет. Он несколько раз навещал меня во сне и порой присылал информационные кристаллы. А что именно он вам сказал? «Велел жить, как обычные люди, становиться сильнее и восстанавливать клан Северин, без нужды не говорить о своем происхождении, но если кто-то будет про это знать или раскрытие данного факта принесет пользу, молчать и отпираться тоже не надо». «Ясно, ясно», — сказал Сингешу, пару секунд подумал и продолжил. «Скажите, господин Северин, а почему ваш отец не забрал вас к себе? Это мне неизвестно. И вы никогда об этом не задумывались?» — Пару раз, но не всерьез. Мои наставники людьми были опытными и грамотными. Они не позволяли мне тратить на это время и отвлекаться от занятий. — А ваш отец не обещал вас забрать к себе, когда вы станете сильнее? — Обещал, но конкретные сроки не назывались. — Скажите, а когда вы последний раз связывались с Сигмунтом Теневиком? — Примерно месяц назад. Это было видение. — И все? Как обычно? — Да. — А ваш отец... не говорил о каких-либо проблемах. Я плохо его знаю, но уверен, что он не стал бы делиться со мной такой информацией. Благодарю за ответы. А теперь ознакомьтесь с этим. Он протянул мне тонкую брошюрку, и, открыв ее, я быстро пробежался по тексту. Страница за страницей. Я запоминал текст и сразу его анализировал. Справился за пару минут, и все примерно так, как я ожидал». Кураторы культа Гирхана четко очерчивали для божественных потомков границы дозволенного. Но если коротко, то не надо лезть туда, куда собака хер не совала. Не трогай религию, не меняй местные правительства, не разрушай святыни и не пытайся создать оппозицию Гирхану. А все остальное — на собственное усмотрение. И в конце, помимо контактов, по которым можно связаться с кураторами, небольшое дополнение — Если божественный потомок пожелает получить полную неприкосновенность от бед и угроз, с которыми он не в состоянии справиться самостоятельно, никто не сможет запретить ему стать слугой герхана. Я протянул брошюру обратно куратору, но он взмахнул рукой. «Не надо. Это вам как памятка». «Ладно». Я бросил брошюру на сиденье и снова посмотрел на Сингешу. «Это все?» «В общем-то, да. В таком случае у меня тоже имеются вопросы». Сингишу слегка качнул головой. «Конечно. Господин Куратор, а сколько всего божественных потомков на территориях под властью герхана? «Извините, господин Северин, однако это закрытая информация. Допустим, а как вы узнали обо мне?» «Задержали одного подозрительного гостя из иных миров в Лагарне, допросили, и он сразу сообщил, что прибыл отыскать убийц, которых послали ликвидировать сына Сигмонта Теневика». Но они исчезли. На вас, кстати, в последние полгода не покушались. Была пара случаев, но моя охрана справилась. Врагов у меня и помимо гостей из иных миров хватает, так что с ними не церемонились. А тела сохранились? Нет. Ситуация так складывалась, что убийц уничтожали плазмой или мощными заклинаниями. И раз уж мы затронули эту тему, мне интересно, могу я рассчитывать на вашу помощь, если не смогу решить проблему с убийцами из иных миров самостоятельно? Только в том случае, если они станут использовать оружие массового поражения, или вы примете решение стать слугой Герхана и подпишете контракт на служение сроком не менее чем сто лет. Такой ответ вас устроит? Вполне. В таком случае все? Погодите, у меня еще один вопрос. Вы сказали, что наша сегодняшняя встреча тоже внеплановая, и упомянули проблемы моего отца. Он в беде? Вы что-то знаете об этом? На моем лице появилась маска обеспокоенности, и Сингешу не мог ее не заметить. Перед ним находился уже не самоуверенный молодой дворянин и чародей, а сын, который переживает за единственного родителя. Пусть и далеко, где-то в другом мире, но он был. Так что мое поведение выглядело естественно, и куратору, судя по всему, это понравилось. Думаю, он решил, что нащупал мою слабую точку, на которую при необходимости сможет надавить». «Следовательно, Сингешу должен был ответить, и жрец меня не подвел». «Понимаете, господин Северин...» — провел он правой ладонью по гладко выбритому подбородку. «Это закрытая информация, и я не могу дать вам развернутый ответ». «Скажите, что сможете?» — прервал я его. Он согласно мотнул головой и ответил. «До нашего отдела дошли слухи, что у Сигмонта Теневика...» который лично знаком с нашим божественным покровителем, серьезные неприятности, и сейчас его дворец в Дольнем мире штурмует враги. Кто и почему, в чем причины войны и насколько велики шансы Сигмонта выстоять, я сказать не могу. Да ты и не знаешь, потому что мелкая сошка промелькнула у меня мысль, но озвучивать подобное, само собой, я не стал, и сказал. Ну, хоть что-то. Благодарю вас, господин Шу. На этом наше общение и закончилось. Я велел Герберту остановиться, и машина прижалась к обочине. Сингешу попрощался и вышел. После чего рядом с нами остановился его автомобиль, черный внедорожник Капсай с опознавательными знаками столичной епархии. Мы разъехались. Сингешу отправился по своим делам, а я помчался в особняк и, наблюдая за проплывающими мимо пейзажами, думал. «Определенно, встреча с куратором прошла не зря». Теперь мне не надо скрывать от местных властей, что Райнер Северин — потомок бога. Кричать об этом на каждом углу, понятное дело, не намерен, но если понадобится, стесняться не должен. При этом наблюдать за мной станут более пристально, чем раньше. Однако самое главное — информация, что Сигмант с кем-то сражается, и, судя по всему, он проигрывает. Вряд ли его убьют. «Слишком хитер и силен мой бывший покровитель». А если подобное все же произойдет, наши договоренности будут аннулированы, и я получу полную свободу. Черт побери, это могло бы кардинально изменить мою жизнь. Ведь при таком раскладе я вообще не обязан оставаться в этом мире, 20 лет отыгрывать свою роль и возрождать клан Северин. Хотя нет, что-то меня заносит. Не знаю, каким будет будущее, но одно можно сказать точно. Крепкий тыл необходим всегда». По этой причине клан Северин со всеми его богатствами, которые я смогу накопить, арсеналами, воинами, знаниями, связями и членами семьи, мне обязательно пригодится. Что немаловажно, всегда, каким бы путем я ни пошел. Так что вкладываться в развитие и укрепление клана я обязан, вне зависимости от того, что происходит с Сигмонтом Теневиком. Хотя узнать, как у него идут дела, нужно, «А помочь в этом мне может старший братец Алекс Камп». Я активировал инком и набрал номер главы братства Пси. Он ответил сразу. «На связи?» «Привет, Алекс», — сказал я. «Здорово, Райнер», — отозвался он. «Тебе что-то нужно?» «Почему так решил?» «А ты никогда просто так не звонишь». «Верно». «Так чего хотел?» «Есть желание вдоль мир прогуляться». С укубами поговорить собираешься или что-то другое? Сначала поговорю с Сукубами, есть к ним пара вопросов, а дальше как пойдет. Дело твое, отговаривать не стану, и Сукубов предупрежу, чтобы нас ждали. Добро. Когда сможешь активировать портал? В любое время. Я сейчас как раз к нему направляюсь и пробуду в замке до понедельника. Отлично, тогда приеду после полуночи. Договорились. Отключив инком, я откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. Плавное движение автомобиля убаюкивало, и я едва не заснул. Впрочем, до особняка добрались быстро, и на входе, словно примерные жены, меня встретили мои девушки. Одновременно обняв Лику и Виту, я притянул их к себе и вдохнул аромат волос двух красоток. После чего улыбнулся. «Все-таки хорошо, когда тебя кто-то ждет, и есть место, которое ты считаешь своим домом. Так что про клан забывать нельзя ни при каких обстоятельствах, как бы ни пошли дела. Сто процентов». До приема в поместье Аниты Тавига еще два с половиной часа, и за это время я успел многое. Просмотрел отчеты, которые не видел, подписал несколько документов и поужинал. «На приеме нас покормят, но спокойно поесть все равно не дадут». Знаю я этих аристократов, политиков и чиновников высокого ранга, постоянно соседу в рот заглядывают, а мне это неприятно. И вспоминается очередной старый анекдот. «Кум, ешь пирожок». «Да я ем, кум, вот второй кушаю». «Не бреши, собака, уже седьмой в пасть закидываешь». Поэтому проще нормально перекусить дома, а на приеме только изображать, что тебя привлекают вкусняшки на фуршетном столе и дегустировать вино. Время шло. Надо выезжать. Однако в связи с тем, что недавно я модернизировал тело и увеличил свой возраст, сейчас выгляжу на 19 лет, раздался в плечах и вырос на пару сантиметров. А гардероб-то, кроме школьной и спортивной униформы, не поменял. Просто не подумал об этом. Поэтому пришлось выбрать единственный более-менее подходящий костюм из того, что имелось строгий темно-синий пиджак с черными брюками. Зато у моих спутниц полный порядок. Они подготовились заранее, и на девушках стильные вечерние платья. Вита — в синем, Алика в черном. Как ни странно, постояв перед большим ростовым зеркалом, мы сошлись во мнении, что смотрится весьма элегантно, а значит, можно выйти в свет. К поместью Тавига подъехали вовремя. Нас встретила лично хозяйка, и я ожидал, что мы пройдем в дом». Однако госпожа Анита раскошелилась на погодных магов, которые создали вокруг ее поместья локальное лето. И это было прикольно. Сейчас конец зимы, а в этом месте тепло и сухо. По этой причине мероприятие проходило на свежем воздухе, и слуги проводили нас на просторную поляну за жилым зданием. Здесь находились столы с закусками и выпивкой, а между ними ходили гости. В остальном же обошлось без сюрпризов. «Я у госпожи Тавига не в первый раз, так что мелькали знакомые лица. С кем-то даже удалось поговорить. Например, с господином Чнатом, он же криминальный авторитет Серебряный Клык. Крупный зверолюд с мордой тигра и настоящими клыками из зачарованного серебра. Встретишь такого ночью в подворотне и реально испугаешься». Но в данный момент, находясь на нейтральной территории и не имея один к другому каких-либо претензий, мы вполне неплохо пообщались и отдали должное красному доневенскому вину. а потом я пересекся еще с одним своим соседом с сутулым пожилым господином в изрядно ношенном камзоле. странный чудак откуда здесь этот нищеброд? Да только не все так просто это у человека такой имидж. А на деле он один из богатейших людей республики, глава оружейной корпорации Маранго, господин Конрад Кимми. И вот с ним поговорить реально полезно, хотя бы потому, что такое знакомство мне когда-нибудь обязательно пригодится. Я только закинул тему про оружие и сказал, что новейшие автоматические винтовки К-48 не самый лучший и надежный образец, как его понесло». после чего мне пришлось четверть часа слушать лекцию о том, что данный ствол, конечно же, имеет ряд недостатков, но зато его себестоимость удовлетворяет армию, и только в конце нашей спонтанной беседы он рассказал что-то по-настоящему интересное. «Кстати, насчет боевого применения винтовок К-48, молодой человек, вы в курсе того, что клан Матауа вместе с союзниками предпринял экспедицию в мир Чарнат?» «Да», — кивнул я, — Экспедиция обсуждалась на прошлогоднем совете кланов, а я там был. Ха -ха. Оружие им поставлял именно я, в том числе и К-48. Вот и представьте себе, молодой человек, что когда местные башки все-таки вылезли из своих укрытий и попытались разбить наших храбрых соотечественников, одного из них удалось прикончить в первом же бою». что немаловажно из этой самой винтовки, которую вы считаете не слишком надежной. Кто бы мог подумать, Бога убил обычный боец единственным точным выстрелом в голову, так что К-48 себя показала». «Разумеется, все не так легко и просто, как говорил промышленник. Наверняка тот самый единственный точный выстрел был добивающим, а перед этим Бога ослабили боем. Однако факт остается фактом». Боги лишь относительно бессмертны, и когда оружейник замолчал, я кивнул ему и сказал, «Благодарю за науку, господин Кимми, приятно было с вами пообщаться». Мы двинулись дальше, только далеко не ушли. Все гости в сборе, и настал момент выступить хозяйке, что и произошло». Госпожа Тавига поздравила представителей своей команды с началом предвыборной гонки, заверила всех присутствующих, что обязательно победит, и кратко рассказала о том, какие изменения ожидают страну, когда она снова станет президентом. Речь, в общем-то, стандартная, без неожиданностей, но слушал я ее внимательно. Дальше вечер покатился по привычной колее. Прогулки и разговоры, концерт и снова разговоры. Поговорить с будущим президентом, кстати, не удалось, хотя я и не набивался. Мне от госпожи Аниты пока ничего не нужно, а перед ее взором мелькнул, и этого достаточно. Поместье Тавига мы покинули в районе полуночи, и после того, как я отправил девушек отдыхать, переоделся и помчался в замок Крей-Харин. Как говорится, покой нам только снится, и если уж решил узнать, как дела у Сигмонта-Теневика, откладывать это дело... Не стану.